Я родной В моих ласках уснувшая Я любуюсь тобой Сердце рвется взлететь И еще не успел От объятья чнуться я Но так хочется мне Хоть полголоса спеть И нежнее всех роз Я теперь это знаю Кутаю шелк волос И люблю, повторяю И нежнее всех роз Я теперь это знаю Кутаю шелк волос И люблю, повторяю Вещим сне снилась ты Я прижмусь к тебе нежная И на ветках цветы Рассветут в феврале Пусть промчат мимо нас Все раслуки безбрежные И нежнее, чем ты Нет на этой земле И нежнее всех рос, я теперь это знаю, куда я волос, и люблю, повторяю, и нежнее всех рос. Я теперь это знаю. Кудаю шелк волос, и люблю, повторяю.